У Арнольда Сварценегера это длинная, у Харисона Форда короткая. У Мадонны его вообще нету, а папа римский этим давно не пользуется. Что это? Фамилия! Новая рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, любители этого интересного, что у мужчин при работе мозга кровь приливает только к левому полусарию, в то время как у женщин к обоим и к левому, и к правому. Но толку от этого никакого. What? Беседуют две великосветские дамы. Представляешь, дорогуса, на аукционе Сотбис платье певицы Мадонны было продано за 30 тысяч долларов, а платье Мерлин Монро всего-навсего за 27 тысяч. Представляешь? Ну а что ты хочешь, дорогуса? Секонд-хенд <связь> Доктор, доктор, вы знаете, у моего муза совершенно рассказанные нервы. Я каждый раз прихожу с работы, слон не дает, сразу нравится, что говорит, а потом Куда бы вы посоветовали нам поехать отдыхать, а? На море или в горы? Вам на море, ему в горы. Или наоборот.